в поисках человека. Недолгой сенсацией был и небразский гесперопитек. От него остался один лишь окаменевший зуб, найденный в 1921 году в штате Небраска. Зуб признали человеческим, внешний вид этого человека воссоздали. А через несколько лет в том же месте были найдены такие же зубы вместе с челюстью, но не человеческой, а свиной. В существовании синантропа, китайского человека, относящегося к виду человек прямоходящий, ученые поначалу не сомневались. Название этой находки было дано американским палеонтологом Блэком в 1927 году по первой находке зуба ископаемого человека в пещере Джоу Коу Дянь неподалеку от Пекина. Раскопки древней стоянки проводились в 1927-1937 годах но их прервала война, и возобновились они только в 1949 году. Находка была удачной, не менее 40 скелетов синантропа и орудия труда. Но что-то смущало ученых. После того, как палеонтолог Вейден Рейх изучал эти древности, большая часть материалов погибла в военные годы, и их трудно проверить. Кроме того, обезьяны человек был найден в пещере под слоем пепла около 7 метров. Анализ Золы показал, что в этом месте проводился обжиг и гашение извести для строительства. Затем пещера использовалась в качестве свалки мусора и костей убитых животных. Возможно, археологи нашли обезьяньи-скелеты с проломленными черепами, которых первобытные люди употребляли в пищу. Неподалеку были обнаружены 10 человеческих скелетов, но потом они исчезли. Кстати, в этих раскопках участвовал уже упомянутый здесь защитник теории эволюции Пьер Теярда Шарден, которого подозревали в создании пилдаунского человека. Тем не менее, существование синантропа сегодня не подвергается сомнению в научном мире. Еще один некогда известный артефакт, Рама Питек, был назван в честь героя индийского эпоса. Первые находки были сделаны в Индии, возле холмов в Сивалек, в 1934 году. Внешний облик рамопитека был воссоздан на основе одного фрагмента челюсти длиной в 5 см. Некоторое время назад и этот предок исчез из серьезных книг, из-за явного сходства с орангутаном. Теперь это название в словарях сопровождается фразой Вероятно, не принадлежал к эволюционной ветви, ведущей к человеку. Однако в определении рамопитек называется обезьяной, известный японский археолог Шиничи Фуджимура сделал множество открытий и даже получил прозвище Рука Бога за свою редкую удачливость. Его можно назвать одержимым патриотом, потому что он обнаружил множество свидетельств того, что японская цивилизация возникла намного раньше, чем принято было считать. В 2000 году японские газеты опубликовали две серии фотографий. На одной Фуджимура закапывал артефакты каменного века в ведущий сироскоп. На другой Фуджимура триумфально выкапывал исторические камни и черепки. Так его обман и раскрылся.